Глава 9 Проснулся я больной Поздно, часов в десять утра У меня кружилась и болела голова Я взглянул на постель Елены Постель была пуста В то же время из правой моей комнатки Долетали до меня какие-то звуки Как будто кто-то шуркал по полу веником Я вышел посмотреть Елена, держа в руке веник И придерживая другой рукой Своё нарядное платьице, которое она ещё и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку. Со стола стёрт, чайник вычищен. Одним словом Елена хозяйничала. «Послушай, Елена!» — закричал я. «Кто же тебя заставляет пол мести?» «Я этого не хочу! Ты больна! Разве ты в работнице пришла ко мне?» «Кто ж будет здесь пол мести?» — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. — Теперь я не больна. Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живёшь. И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника, — прибавил я, смотря на неё с удивлением. — Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушки здесь полмила А веник он тут, под печкой, с того времени и лежал. Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил, но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство, и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня не даром. В таком случае какой же это озлобленный характер, подумал я. Минуты две спустя вошла и она, и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела. — Вот и платится хорошенькая запачкала веником, — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки. Она осмотрелась и вдруг к величайшему моему удивлению отставила чашку ущипнула обеими руками, по-видимому, хладнокровно и тихо кисеянное полотнище юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно. — Что ты делаешь, Елена? — закричал я, уверенный, что вижу перед собою сумасшедшую. — Это нехорошее платье. — проговорила она, почти задыхаясь от волнения. — Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить! — вскричала она вдруг, вскочив с места. — Я его изорву! Я не просила ее редить меня! Она меня нарядила сама, насильно! Я уж разорвала одно платье! Разорву и это! Разорву! Разорву! Разорву! И она с яростью накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила... Она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать. Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой, Насмотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое, такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту. На толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег, но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала. «Вы опять запрете меня?» — спросила она, когда я взялся за ключ, чтобы запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня. «Друг мой», — сказал я, подходя к ней, — Не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Да и Бог знает, кто еще придет. Может быть, Бубнова вздумает прийти. Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожней. Елена промолчала. И я таки запер ее и в этот раз. Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорее заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить 25 рублей вперед с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выиграть время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда. Добыв денег, я отправился на толкучий.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 Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она ей это платье, несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказисти, самое буднишнее, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок, нитяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно.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 Я не отвечал. Взял узелок, развязал его и вынул купленное платье. «Вот друг мой Елена», — сказал я, подходя к ней. «В таких клочях как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье. Буднишнее, самое дешевое. Так что тебе нечего беспокоиться. Оно всего рубль 20 копеек стоит. Носи на здоровье». Я положил платье подлине ее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза.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 — Кто бельё моет? — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь. — Здесь, в этом доме, есть женщина. — Я умею мыть бельё. — А где вы кушанье вчера взяли? — В трактире. — Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить. — Полный, Елена. — Но что ты можешь уметь стряпать? — Всё это ты не к делу говоришь. Елена замолчала и потупилась. Её, видимо, огорчило моё замечание.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 «Знаешь, что, Ваня, — сказала она, — будь добр, уйди от меня. Ты мне очень мешаешь!» Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее. «Друг мой, Наташа, что с тобой? Что случилось? — скричал я в испуге. — Ничего не случилось! Все! Все завтра узнаешь, и теперь я хочу быть одна! Слышишь, Ваня, уходи сейчас!»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 «Как третий день?» — спросил я в изумлении. «Да она сама вчера говорила, что он вчера утром был, да еще вчера вечером хотел приехать». «Какое вечером? Он и утром совсем не был. Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера рассказывала, что утром был?» «Сама говорила». «Ну, — сказала мавро в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаваться не хочет, что не был». — Ну, молодец! — Да что ж это такое! — вскричал я. — А то такое, что и не знаю, что с ней делать! — продолжала Мавра, разводя руками. — Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротил А сегодня так уж и со мной говорить не хочет. — Хоть бы ты его повидал! Я уж и отойти от нее не смею. Я бросился вне себя вниз по лестнице. — К вечеру-то!